Глава вторая. Казнь. Дождь лил уже пятый день подряд. Невесомые капли падали беспорядочно, порывами, и ветер хватал их пригоршнями бросал то туда, то сюда. Облака прижимались к земле так низко, что, казалось, влажная перена небо вот-вот сольется с землей. Местное солнце отчаянно пыталось пробиться через эту глухую завесу, но тщетно. Шагая по раскисшей, разбитой дороги в неудобных, на одну колодку скройных сапогах, и поминутно поскальзываясь на коме глины, Андрей думал о том, что живет здесь вот уже 10 лет, но никак не может привыкнуть ни к постоянным дождям, ни ко всем прочим не слишком приятным деталям своего послетуннельного бытия. Толстые высокие деревья с шишковатыми наростами на стволах, хорошие вдоль дороги, проняли в луже узкие темно-красные листья. По Альхарну шагала бесконечная осень, пока еще многоцветно броская и яркая. Разглядывая дальнюю громаду леса на горизонте, пылающими всеми оттенками алого и оранжевого, Андрей размышлял о том, что почти забыл, какой бывает земная осень, и, вопреки ожиданиям, ему от этого совсем не было грустно. Позади послышалось шлепание по грязи и скрип колес, повеяло крепким табачным духом и лошадиным потом. Андрей обернулся и увидел, что по дороге едет крытая повозка Проша. Сам Прош в неизменной меховой безрукавке и дырявой шляпе со столь же неизменным скверным настроением материл свою одноухую колченогую лошадку, на чем свет стоит, поминая громы, молнии, сломанное весло и королеву псов покровительницу охотников, во всех возможных комбинациях. Однако, узнав Андрея, ругаться он прекратил и даже изобразил на заросшем клочковатой бородой лице то, что должно быть считал доброй дружеской улыбкой. «Здравствуй, Прош». Сказал Андрей и по здешним обычаю скинул с головы капюшон куртки. Здорово, Коль не шутишь, ответил Прош, приподняв шляпу. В деревню, что ли, топаешь вопрос можно было счесть риторическим, поскольку топать Андрею все равно было больше некуда. В деревню, согласился Андрей. Прош похлопал тяжелой заскорузлой ладонью по облучку рядом с собой. Залезай, подвезу. Андрея не надо было просить дважды. Он уселся на облучке, и лошадка зашагала дальше. «Как живешь-то?» — спросил Прош, по новой раскуривая свою погасшую трубку. «Дом цел еще?» «Да крыш пока не каплет», — ответил Андрей. Дождь припустил еще сильнее, и он порадовался, что так удачно встретил Проша на повозке. «Это хорошо, что не каплет», — отвечал Прош. «А дров нарубить не забываешь?» «Конечно», — улыбнулся Андрей. «Ты же мне тогда подсказал, как и где рубить, вот я и запомнил!» Прошу улыбнулся во весь рот и одобрительно похлопал Андрея по спине, едва не вышибив дух могучей рукой. «А то как же тебе был не показать!» — заявил он. «Это сейчас ты молодец, а раньше совсем же был дурачок, не знал, с какой стороны за топор взяться!» «Так ты меня и научил!» — скромно ответил Андрей. Местные действительно считали его безобидным дурачком. И то, что здешняя церковь почитала скорбных разумом особо угодными небесному заступнику, очень Андрею помогло. Им не заинтересовались ни охранное отделение, ни, что еще серьезнее, инквизиция. Владетельный сеньор деревни, куда пришел Андрей, принял его ласково и даже указал на полуразвалившуюся хижину в лесу, где раньше вроде бы обитал один из многочисленных отшельников и можно было поселиться. А обитатели деревни Кучки, жалея у Богу, который даже не знал, как растопить печку, Да и что такое печка вообще? Помогали ему и не зателивой едой, и, что гораздо важнее, практическими советами. Повозка неспешно катилась, скрипя и постановая, как будто готовилась развалиться с минуты на минуту. Чавканье грязи под колесами навеяло Андрею мысли о куске сыра, который он оставил дома, на случай, если в деревне не удастся разжиться с ясным, и в животе у него заурчало. Лес нехотя уходил от дороги, обиженно отмежовываясь полосой невысокой травы, блестящей от дождя. Деревня уже показала свои первые дома. Маленькие, низкие, они жались друг другу, как будто вместе им было легче противостоять жестокой жизни. Впрочем, на самой окраине жили те, кто победнее, а у деревенских старейшин крестьян по зажиточнее жилье было получше. Над деревней в разнобой курились дымки печей, и теперь Андрей слышал голоса домашней скотины. Повозка также мерно прочавкала по грязи весь оставшийся путь через деревню до центральной площади и остановилась. Андрей спрыгнул на землю и ловко вернулся от грязного лошадиного хвоста. — Спасибо, Прош, заступник да защитит тебя, — помахал он рукой своему вознице. — Ступай, Андрей, пустячное дело, — отмахнулся здоровяк, но по улыбке, едва заметной в диких дебрях бороды, Андрей понял, что благословение Еродивого было ему приятно. Андрей поправил капюшон и пошел к местной церкви, маленькой и небогатой. Служба там закончилась около часу назад, а это значит, что священник, отец Грыф, сейчас занят переписыванием очередной книги, которая завершала настолько, что считать ее уже нельзя. Бумажные книги вызывали у Андрея трепет, близкий к священному. Когда он впервые увидел послание заступника, толстый тон, переплетенный дорогой кожей с металлическими уголками, Его словно пронзило ощущение воплощенного чуда, необещанного возбывшегося. сбывшегося. И вот сейчас он войдет в церковь, возле алтаря обведет лоб кругом заступника, а потом пройдет в низкую дверку и окажется в комнате отца Грыва, где увидит книгу и даже прочитает что-нибудь, осторожно водя тонкой деревянной палочкой по строкам, написанным выцветшими красными чернилами. А потом отец Грыв даст ему нехитрые снеди, что принесли для него жители деревни, и Андрей пойдет на улицу. Там его обступят местные ребятишки, которые начнут рассказывать о своих немудреных делах, а их матери, лузгое зерна поднебесника, будут довольно улыбаться. А как же общение с блаженным осеняет непорочной души благодатью и интересоваться, не нужно ли чего Андрею к зиме из теплых вещей? Когда туннель выбросил Андрея на окраине леса, была поздняя осень. Морозило и сыпало снежной крупкой, а стебли растений – Когда Андрей наступал на них, крошились и звенели, словно стеклянные. И он думал, что при такой погоде в легкой тюремной робе выдержит не больше недели. А потом нашлась дорога и привела его к людям. Блестяще образованный, талантливый, глубоко интеллигентный человек, теперь он жил пятью чувствами и тремя вожделениями, превратившись в приземленнейшего практика. То, что впрямую не касалось его занятий, хлопот по дому, обустройство огородика на поляне, чтение с отцом Грывом, не казалось теперь важным. Душа Андрея будто бы уснула на время, затворившись в неведомой глубине. И лишь иногда что-то из старого, ушедшего времени поднимало голову и с каким-то спокойным удивлением замечало. Да, братец, ну и опустился. Десять лет назад, проводя тончайшие операции, читая старинные философские трактаты, беседуя о театральных премьерах, мог ли он помыслить, что однажды все это станет ему совершенно безразлично? От прошлых размышлений его вдруг отвлекло понимание того, что в деревне что-то неладно. Поселяне толпились возле церкви кучками по трое-четверо. Звучали преувеличенно бодрые голоса, а некоторых даже пошатывало. Андрей встрепенулся. Это очень походило на наркотическое опьянение. Но не могли же они наесться пьяных грибов все разом. Вот Тура и его жена Вика. Обнялись и хохочут, будто случилось что-то невероятно смешное. Вот Альба с дочерьми, все четверо о чем-то болтают и жестикулируют. Вот Грег что-то втолковывает соседу, обняв того за плечо, и сосед улыбается, обнажая крепкие желтые зубы. Андрею чего то стало страшно. Он будто бы встрепенулся, стряхнув то умственное оцепенение, которое правда превращало его в юродивого, и понял, что сейчас возле церкви случится что-то глубоко скверное, что-то настолько отвратительное, что его заранее начало мутить. Нет, он прекрасно понимал, что аль не картинка из книги сказок, которую давным-давно читал ему мать. За 10 лет он успел повидать здесь всякого. Однажды на его глазах владетельный сеньор развлекался стрельбой из арбалета по крестьянам. Он вообще имел привычку считать крепостных чем-то вроде скота, и во время охоты частенько давил их своим здоровенным черным конем. Три года назад одного из селян зарезали, когда он возвращался из города. Зарезали из-за новых сапог и какой-то денежной мелочи. Он видел, как наказывали девушку, потерявшую честь до замужества, посадили на цепь возле церкви и всякий, проходивший мимо, обязан был пнуть ее ногой и плюнуть. И пинали, и плевали, даже с удовольствием некоторые проходили по несколько раз. Андрей многое повидал, но сейчас ему действительно стало страшно. Зачем им этот столб напротив церкви? Подумал он, становясь поодали, глядя, как крепкие близнецы краты и флор с шутками прибаутками устанавливают огромное необструганное бревно, а народ поощряет их бодрыми выкриками и советами. Зачем? Не могли же они все дружно всей деревни наесться пьяно грибов? но ну, не могли. А потом он перестал размышлять, потому что из церкви выволокли на веревке ирну. Андрей даже ахнул от изумления, потому что вот так на привязи с ударами плевками могли тащить кого угодно, только не ее. Солдатская вдова, замкнутая набожная. Ирна мало общалась с соседями, проводя время в заботах по хозяйству, воспитании единственной дочери Нессы и молитвах. Андрей впервые встретил ее именно в храме, где она стояла на коленях перед иконой и клала размеренные поклоны, обводя лицо кругом заступника и шепча молитвой. За 10 лет она вряд ли сказала ему больше десяти слов, зато всегда приносила в храм еду и какие-то вещи для него. Вот эта жилетка, что сейчас на нем была, сшита ею. Андрей рванулся было вперед, к женщине, но тут из дверей храма вышел отец Гриф, и Андрей замер, взглянув ему в лицо. Священник был в торжественном красном облачении и сжимал жезл, который выносился из храма только в особенных случаях, вроде дня воскресения заступника. Селяне приветствовали его громкими радостными воплями, и отец Гриф воздел жезл к низкому серому небу. А затем на ударил Ирну по лицу, вызвав новый взрыв народного восторга, почти ликование. Женщина вскрикнула, и Андрей увидел кровь у нее на лице, автоматически отметив, что это перелом носа. Ну, Ирна, почему? А, ты тоже тут? И Андрея сгребли в сильные пахнущие табаком и хлебом объятия. Хлебник Влас, который прибежал из своей пекарни, даже не сняв фартуку, был на седьмом небе от счастья. Ну все! «Поймали, паскуду! Хвала заступнику!» «Влас, что происходит?» Каким-то краем сознания Андрей отметил, что его голос слегка дрожит от страха. Ирну тем временем уже привязывали к столбу, и на ее окровавленном лице застыл ужас. Такой, что хотелось убежать как можно дальше. «Да говорю уж тебе, поймали эту мразь!» — воскликнул Влас. «Нашли мы ведьму, наконец-то! Я уж думал, так и уйдет, гадина!» «Ведьму?» — переспросил Андрей. Он действительно ничего не понимал. Как Ирна, которая, даже страдая зимой от тяжелейшего бронхита, не пропускала службы в храме, хотя по телесной немощи отец Гриф делал ей послабление, могла быть ведьмой? «Ирна, ведьма?» «Я не сразу поверил», — ответил Влас и обвел лицо кругом заступника. «Но потом сам увидел, как отец Гриф из ее дома овечьи сердца выносил. Вот этими вот глазами увидел». «Ну и что?» — спросил Андрей. На площадь, грохоча по камням, въехала повозка, и Андрей с внезапным отстраненным спокойствием понял, что сейчас произойдёт. Повозкой правил Прош, и она была нагружена камнями. Прошу кричали что-то радостное, махали руками, но Андрей смотрел только на Ирну и видел, что эта привязанная к столбу женщина не имеет никакого отношения к той Ирне, которую он знал. Она была словно ранена, умирающее животное, которому больше ни до чего нет дела, кроме себя и своей смерти. «Зачем женщине овечье сердца?» Вопросом на вопрос ответил Влас, снова широко синяя себя кругом и сплевывая на сторону, чтобы отогнать нечистого. «Порчу наводить, понятно же. Вот возьмет она такое сердце и скажет. Пусть у Андрея, ну или у Власа случится прикос. Проткнет иголкой. Прикос и случится. Ты думаешь, отчего олешка утром, как всегда, в кузне работал, а вечером его уже в трумну клали? Вот это он, прикос и был!» По поводу смерти кузнеца у Андрея было подозрение, никак не связанное с ведьмовством. Он полагал, что причиной был инфаркт миокарда. Но кого тут в таком убедишь? Андрей обреченно подумал, что сейчас женщину привяжут как раз к этому столбу. А потом добрые жители кучек будут брать камни, вон те мокрые серые глыбы, и кидать в свою соседку, у которой брали взаймы муки, как таш, или ходили вместе стирать белье на пруд, как Айша и Саня. Или просто лузгали зерна поднебесника, рассуждая о погоде, скотине и пьянстве деревенных мужиков? — Люди, вы что? — воскликнул Андрей. Им овладело острое желание остановить расправу, удержать поселян. Андрей знал, что это безнадежно, что ничего не выйдет, но продолжал кричать, хватая за рукава то одного, то другого. — Вы что творите, люди? Какая она ведьма? Его крики утонули в радостных воплях. Отец грыв степенно подошел к повозке и взял первый камень. Ирна содрогнулась всем телом и опустила голову. Андрей зажмурился, не желая смотреть, словно камень должны были швырнуть в него. Ему хотелось ослепнуть, оглохнуть, исчезнуть. Ему хотелось оказаться за много километров отсюда и вообще никогда не знать, что подобное возможно. «Ничего, Андрей, это ничего!» Влас поотечески обнял его за плечи. «Блаженная ты душа! Тебя от нее не разумеется, воротит!» «И не смотри, не надо тебе на это смотреть!» Тут он гаркнул на всю площадь. «Точно, ведьма! Колдовка тварская! Даже блаженный видеть тебя не может!» «Смотри!» — звонко произнес голос у Андрея в голове. «Смотри не смей отворачиваться! Теперь это твой мир, твоя родина, и ты не имеешь права думать, что тебя это не касается! Смотри!» Андрей поднял голову и увидел, как взлетел первый камень. Дождь усиливался. Деревня потонула в серой влажной пелене, растворилась, растаяла в наступающем вечере. Только изредка ветер доносил со стороны кучек обрывки песен. Народ собрался в трактире за широкими деревянными столами, пил за избавление от ведьмы, возносил искренние и горячие молитвы заступнику. Потом все закончится дракой, жены разнесут бессознательных супругов по домам, хмельно теряя их погоду и бабью долю. А дождь тем временем смоет с площади перед храмом кровь Ирны. За пару дней животные расправятся с ее останками, брошенными во враг, и все будет кончено. И долго еще добрые обитатели кучек будут рассказывать о том, как завелась в их деревне ведьма и пакостила людям, но в итоге получила по заслугам. Андрей сидел на крыльце своей избушки и прислушивался к мешанине мысли в голове. Его сознание словно бы раздвоилось. И одна часть захлебывался от невыносимого отвращения к людям, рабам суеверия, собственной глупости и рационального страха перед необъяснимым, который готовы пойти на убийство, подлость, ненависть, на все что угодно ради того, чтобы их спокойный хомячий мирок остался непоколебимым и не рухнул перед наступлением тьмы. Им хорошо возиться в собственном дерьме, им тепло и уютно в грязных крошечных домиках собственных душ, и они всегда готовы обвинить в бедах кого угодно, но только не себя. Они безгрешны. Им проще забить камнями соседку, которая якобы наслала порчу на воду, чем перестать гадить в озеро. Им намного легче разбить лоб в мольбах заступнику, чем взять дело в свои руки и что-то реально изменить. Они так же, как и их свиньи, предпочитают видеть небо в луже. Другая часть сознания Андрея была намного спокойнее и практичнее. «Ты все равно никуда отсюда не денешься», — говорила она. С этими людьми тебя связывают 10 лет жизни бок о бок, и какими бы они ни были, с ними тебе намного проще, чем без них. Да, пусть они несовершенны, пусть они гадки, а сейчас омерзительны до судорог, ты зависишь от них, потому что, по большому счету, беспомощен в этом мире. Тебе не приходилось раньше пахать землю, печь хлеб, охотиться, строить дома, шить одежду. Твоя прекрасное далёко даже и не предполагала необходимости в подобных навыках так что если бы не эти отвратительные люди, то ты попросту замерз бы в лесах. Поэтому успокойся и постарайся забыть. В конце концов, разве ты что-то можешь изменить? Вернуть ирну, убедить людей, что ведьм не бывает, что перед едой нужно мыть руки. Увы и ах, это все не в твоих силах, поэтому пусть думаешь, что ты блаженный дурачок и потихоньку молишься за них перед заступником. «Я ненавижу себя», — произнес Андрей по-русски, — «ненавижу». Он опустил голову на руки и закрыл глаза, желая раствориться во внутренней и внешней тьме. Дождь стучал по крыше, печально сиротливо шелестели листья, срывая с веток и падая на раскисшую землю. Андрею хотелось, чтобы выпал снег, который хоть немного прикрыл бы всю эту грязь, не позволил ей растечь еще дальше, хотя в итоге сам бы стал ею. Но до первых белых мух было еще далеко. Дождь все шел и шел, и не было слышно ни молитв, ни проклятий. А потом Андрея вдруг что-то будто толкнуло под ребро. Он поднял голову и увидел, что из кустов на него смотрит Несса. Нессе было 13. Через год ее бы выдали замуж за какого-нибудь вполне достойного человека. Но тут у матери нашли овечьи сердца, и Несса понятия не имела, откуда они взялись в печи. Когда еще недавно такие хорошие и добрые соседи поволокли мать к отцу Грыву, Несса бросилась бежать. Ничего хорошего от мужиков с вилами и факелами ей ждать не приходилось. В лесу она умудрилась заблудиться, свалилась в какой-то овраг и разодрала ногу так, что когда вышла к избушке юродивого, то едва не падала от страха и потери крови. Андрей сидел на крыльце. Увидев Нессу, он поднялся, она еще подумала, что если он был там, в поселке, когда убивали мать. А ее убили в этом Несса, не сомневалась, и это знание было наполнено нестерпимой болью. Выходи! Негромко произнес Андрей, и Несса, выбираясь из заросли, вдруг подумала. «А ведь он не юродивый. Он такой же блаженный дурачок, как моя мать-ведьма». Прищурившись, Андрей посмотрел на нее и спросил. «Что с ногой?» Несса угрюмо посмотрел на свою грязную, разодранную ногу и ответила. «Упала». В следующий миг она и правда упала на землю и очнулась, когда юродивый подхватил ее на руки и перенес в избушку. Там он уложил Нессу на лавку, и, глядя на то, что он делает, Несса поняла, Да, это не юродивый. Это человек откуда-нибудь из самой столицы, не иначе. Андрей двигался по избе очень быстро и бесшумно. Каждое его движение было наполнено пугающей силой. Вот он взял с полки бутылку с зеленоватым отваром, щедро смочил им белую тряпицу и несколько раз провел по ноге Несса, очищая ее от грязи. Рану сразу же начала щипать и дергать. Несса готова была поклясться, что от нее даже дымок пошел. Потом Андрей вынул откуда-то толстую сверкающую иглу, быстро вставил в нее белую нитку и, побрызгав на рану Нес уже из другой бутылки, принялся шить. Боль была такая, что Несса с трудом сдерживала вопль. Закусила губу и молчала. «Не приведи заступник, на ее крики сбегутся жители кучек, и тогда и ей, и Андрею не поздоровится». Юродивый аккуратно сшивал рану какими-то странными стишками, и от удивления и страха Несса и слова вымолвить не могла. «Кажется, прошла целая вечность». Наконец Андрей завязал последний узелок и одобрительно произнес. «А ты молодец. Хорошо держишься». И вот тогда Несу прорвала. Слова полились из нее, словно ссор из мешка. Она еще никому и никогда не задавала столько вопросов сразу. «А ты кто? Вот только не говори, что ты еродивая. Я теперь вижу, что ты совсем не дурачок. Ты колдун, да? Великий лекарник?» Андрей убрал иголку. Несса еще подумал, что он держит ее как величайшую драгоценность, как младенца. И в ее глазах снова появилась ласковая пустота, словно он вспомнил, кем был на самом деле. Блаженным дурачком, который не знает элементарных вещей. Это было похоже на маску. Андрей на мгновение приподнял ее, показав настоящую себя, а потом вернул на место. — Да какой я тебе великий лекарник! — смущенно пробормотал он. А Несса откликнула, завороженно глядя на своего спасителя. «Я же знаю, кто ты. Ты барата великий лекарник». «Вот она, правда. А они-то дураки, столько лет жили с ним рядом и ничего не поняли». Андрей нахмурился, словно сказанное и что-то озарило в его памяти. барата переспросил он. Несса кивнула. «Конечно. А ты не помнишь? Ты ведь в столице жил, лечил самого государя, а потом тебя оклеветали, позавидовали тебе. Но это же все знают». Андрей посмотрел на Нессу так, словно она говорила невероятное по глубине глупости, но ее уже было не остановить. Сказка, которую когда-то рассказывала мать, вдруг ожила, поднялась перед ней во весь рост. «И тебя схватили повезли в тюрьму», — Неса стала говорить медленно, чтобы Андрей смог все вспомнить. «Но там ты стал горячо молиться заступнику, и тогда кандалы упали, и а сам ты перенесся намного много-много лик от темницы. Но забыл все, что знал до этого и перестал быть лекарником». «Ты совсем ничего не помнишь, да?» Андрей вздохнул. Потом улыбнулся, и улыбка была очень светлой. «Все это он помнит», — подумала Несса, «но не хочет говорить правду. Может, и правильно делает. Пусть живет дурачком, но все-таки живет». «Ничего не помню», — ответил Андрей, но улыбаться не перестал. «Будешь есть».